«Финка Вихия», Сан-Франсиско де Пауло, Куба, июнь 1940 года. В тот июнь обвалился потолок в гостиной. Мы с Эрнестом оценивали последствия. Штукатурка осыпалась на кресла, на бутылки, на сервировочном столике, на мой драгоценный радиоприемник и на мои карты. Эрнест выбрал бутылку лучшего скотча, стряхнул с неё штукатурку и плеснул понемногу в относительно чистые стаканы. С тобой чертовски интересно жить, вместе сходящее бедствие. Он передал мне стакан и подслал нежно, как я любила. Я бы не променяла один день с обвалившимся потолком, но в твоём обществе на 100 лет работы в тепле и комфорте. Пообещай, что выйдешь за меня. Я знаю, что был настоящей свиньёй, но я всё понимаю, я обязательно исправлюсь, даю слово. Буду каждый вечер слушать вместе с тобой новости с этой ужасной войны. Я руками и ногами за то, чтобы мы поехали туда и всё увидели своими глазами, только дай мне дописать роман. Я буду снова ползать по грязи с солдатами. Гордиться тем, какая ты смелая. И даже не стану запирать себя в номере. Только прошу, не оставляй меня, пока я не закончу книгу. Хорошо? Но я должна съездить в Нью-Йорк и привезти к нам эти. Только возвращайся как можно быстрее. Хорошо, договорились. На следующее утро приехали мальчики, у которых начались летние каникулы. Погода не радовала, шли бесконечные дожди. Эрнест, поглощённый работой, почти не поднимал глаз от рукописи и, казалось, не замечал вообще ничего ни своих сыновей, ни войны, ни меня. Но обижаться не было смысла, ведь он так замечательно писал. Ну, просто гениально. В тот день, когда я уехала в Нью-Йорк, немцы вошли в Париж. Я позвонила Эрнесту, потому что не была уверена, что он без меня станет включать радио и слушать новости. «Джинни только что вылетела из Лондона в Париж, чтобы освещать падение города», — сказала я. «Она всегда была сумасшедшей бездомной кошкой», — заметил Эрнест. «Уж я-то их хорошо знаю». Он подбирал в окрестностях бесприютных кошек и приносил их домой, как прежде в Киуэсте, так и теперь в Финке-Вихии. И не стал бы терпеть никакие возражения с моей стороны, пока у нас хватало средств на прокорм животных. Я заехала в Вашингтон и недолго погостила там у Рузвельтов, а потом прихватила Мэтти и вернулась на Кубу. где уже созрели манго и авокадо, а голуби обхаживали голубиц, которые проявляли крайнюю разборчивость, потому что их было меньше самцов. После прибытия мамы Финку Вихию всё стало как-то проще. Она приехала погостить на 5 недель и в первый же день уже снулась, увидев, во что превратилась машина. которая за время моего отсутствия успела побывать в четырех авариях. Эрнест заверил Мэтье, что купит новую, как только получит гонорар за новый роман. Я начала писать статью о нацистах на Кубе. На острове проживали две тысячи немцев. И, скажем так, далеко не все они были приятными людьми. Каждый день... Закончив работать, мы выходили в море на пилар, взяв с собой мети, чтобы она посмотрела на игры марлинов, которые резвились в воде как мальчишки или как самолёты-истребители. Мы находили это забавным, даже когда китовая акула размером с катер ринулась на нас с разинутой пастью. На вашем месте, Edna, я бы волновался, только если бы был сардины. Успокоил мою маму Эрнест. Однажды мы договорились все вместе пообедать. Когда Эрнест не появился после двух часов ожидания, я поняла, что его следует искать в баре ресторана Фло Ридита, где подавали дайкири и было прохладно от вращающихся под потолком вентиляторов. Он облюбовал там местечко в левом углу. Там мы его и нашли. Хемингуэй сидел наклонившись к витрине с холодными морепродуктами и занудно вещам о чём-то за всегдатою, который примостился на соседнем табурете. Так как собеседник Эрнеста в отличие от него самого умел слушать и был хорошо воспитанным человеком, у него не имелось никаких шансов вставить хоть слово. Какого чёрта, химингуэй возмутился я. Эрнест поднял голову и посмотрел На наше с Мэтти отражение в зеркале над баром. «Ты можешь кинуть меня», — продолжала бушевать я. «Но я скоро превращусь в безобразную круглую чушку, чем позволю тебе кинуть Мэтти». Посетители в баре, те, кто знал английский язык, начали посмеиваться. Те, кто не понимал, спрашивали. «Что она сказала?» Эрнст перевёл взгляд с меня на Мэтти, который с трудом сдерживал улыбку. Потом извинился перед сидевшим рядом за всегдатым Флоридити и громко, чтобы все присутствующие расслышали каждое его слово, сказал: Как видите, у меня тут возникли кое-какие проблемы. Сам виноват, но проблемы серьёзные. Хемингуэй положил на стойку несколько купюр этих денег хватило на то, чтобы оплатить его выпивку, выпивку его собеседника, и ещё оставались солидные чаевые. Вы простите меня, Эдна, спросил он. Хотел бы я сказать, что этого больше не повторится, но ваша дочь такая неотразимая, когда сердится. что порой я не могу отказать себе в удовольствии позлить ее. Посетители в баре рассмеялись, и Эрнест с Мэтти тоже. «Значит, не банальная страшненькая и толстая свинка, а безобразная круглая чушка?» «Да, Марта», — уточнила мама. И они с Хемингуэем развеселились пуще прежнего. Эрнест обнял меня и прижал к себе так, что я чувствовала, как трясётся его живот. Я стояла, словно кол, проглотила и даже не улыбнулась. Меня всё это нисколько не забавляло. "Прости, Марти", шепнул мне на ух Эрнест. Меня занесло из-за книги. "Знаю я, свинья, но я не хотел вас обидеть и постараюсь исправиться. И что бы ни случилось, я всегда буду твоим свином". страшненьким и жирненьким безобразно круглым, добавила я, настоящей чушкой. Эрнест расхохотался, немного отклонился назад и не выпуская из объятий, посмотрел мне в глаза. "Ну я ведь не настолько плохой мукки, безобразно круглый", не сдавалась я. "Ладно, хорошо, пусть так". Я всегда буду твоим безобразно круглым свином, настоящей чушкой. И настоящей чушкой, согласился Эрнест. В хорошие дни Хемингвей разрешал мне читать свою рукопись, а в очень хорошие позволял делать это и Мэтти тоже. Как-то днём, закончив читать очередную главу, она сказала: Мне так жалко Эрнеста. Жалко? изумилась я. Как можно жалеть здоровенного мужчину, который пользуется невероятным успехом и настолько самоуверен, что начинает сразу разнагольствовать об этом и два только с кем-то поздоровается. Митина хмурилась. Это взгляд изнутри, а со стороны ситуация выглядит иначе. но он пишет чертовски хороший роман, Мэти, настоящий шедевр. Ты и правда думаешь, что Эрнест уверен в этом не меньше тебя? Да ты только послушай его, Мэти. Стоит ничего не подозревающему посетителю случайно сесть рядом с ним в баре, и все, бедняге конец. Хемингуэй моментально начинает вещать каждому встречному и поперечному – о своей гениальной книге. А ты разве не догадываешься, Марта, почему он это делает? И потом этот рассказ о смерти отца он открывает Эрнеста с неожиданной стороны. Честно говоря, я тогда не очень поняла, что имела в виду Мэтьи. Но и ее слова засели у меня в голове. Теперь каждый раз... Когда Эрнест показывал мне рукопись, я читала новый страницы один раз, а потом переводила дух, словно бы после нокаута, и возвращалась к ним снова, пытаясь найти скрытый смысл. До меня стало доходить, что в сюжет романа вплетена история его отца. Эрнест, подобно своему герою Роберту Джордану, не хотел делать то, что сделал его отец. и всячески сопротивлялся этому тот диалог с пилар а республиканце который пытался избежать пыток был довольно забавным и в то же время трогал до глубины души теперь ближе к концу эрнст оставлял на полях заметки о том как повлияла на него эта трагедия он никогда не говорил напрямую о том каким эгоистичным подонком был его отец Если решил убить себя. Но эта мысль проникала на страницы романа, который должен был стать его лучшей книгой. Взять, например, хотя тот абзац, где Роберт Джордан волнуется, что его могут посчитать трусом, и признаётся себе в том, что именно трусом и был его отец, который позволял жене измываться над собой. Отец Роберта Джордана убил себя из револьвера в времён Гражданской войны в США. Источно такой же Смит Вессон в декабре 1928 года застрелился отец Хемингуэя. Эрнест тогда только-только переехал с Пулин и крошечным Патриком из Парижа в Кьюэст, когда вышел роман Прощай, оружие. Он послал один экземпляр родителям. книгу вернули, приложив записку от матери, которую терроризировал отец. В записке говорилось, что она не потерпит грязи в своём доме, но если сын напишет книгу, в которой не будет грязи, она будет счастливо принять её. Эрнесту тогда было 29 лет. А девочки как будто бы и нет, правда? Сказала Мэти, когда мы с ней в очередной раз обсуждали роман Эрнеста. «Вся история такая реальная, и Пилар реальная, и Пабло, и Ансельма, и даже цыган, и Роберт Джордан, хотя он слишком уж героическая личность. Все персонажи настоящие, кроме той девочки, которую он называет кроликом. Ты о Марии? Ну да, Мария». Просто воплощение любви и покорности это то, чего он для себя хочет. Бедное затюканное дитя, у которого нет никаких желаний, кроме того, чтобы любить его. Это вы хочет Роберт Джордан, уточнила я, пытаясь понять, о чём говорит Мэтти или Эрнест. Мне тогда захотелось спросить маму: "Что Со мной не так. Почему я несчастна в постели? Почему лучше, что со мной бывает во время полового акта это когда мне не слишком больно. Но ну, разве я могла задавать подобные вопросы матери, которая никогда не говорила со мной о сексе, только однажды сказала, что с этим надо смириться. Как спросить об этом женщину? который, возможно, сталкивалась с теми же проблемами, что и я сама. Пожалуй, это проще было бы обсудить с Эрнестом, чем с Мэтти. Вот только он искренне считал, что делает меня счастливой, когда мы занимаемся любовью, и я не могла признаться ему, что на самом деле он причиняет мне боль.